На протяжении девяти километров мы не видали ни одной трещины, ни одного разрыва. Но вдруг луч надежды снова блеснул перед нами. В небольшом углублении скалы, защищенном от дождя, белела грубо нарисованная мелом стрела, по-прежнему указывавшая на запад. — Снова Мэпплю Уайт, — проговорил профессор Челленджер. — У него были предчувствия, что достойные или пройдут здесь вскоре после него. — Значит, у него был мел? В его дорожном мешке, среди других вещей, я нашел ящичек с цветными мелками. Помню, я даже обратил внимание, что от белого мела остался лишь небольшой обломок. — Это достаточно убедительно, разумеется, — объявил Сэммерли. Нам остается лишь следовать его указаниям и продолжать наш путь на запад. Мы прошли еще девять километров и снова увидали на скале белую стрелу. В этом же месте мы заметили первую узкую расщелину на поверхности каменной гряды. Внутри расщелины повторялся тот же знак, но на этот раз кончик стрелы был обращен вверх. Ущелье производило мрачное впечатление. Вверху, на недосягаемой высоте, заслоненной к тому же двойной бахромой зелени, едва виден был клочок голубого неба. Поэтому вниз свет почти не проникал. Там царил полумрак, и сердце тревожно сжималось. Мы уже несколько часов ничего не ели и были измучены тяжелым переходом по камням, но нервное напряжение было настолько велико, что никому из нас и в голову не пришло отложить расследование. Поручив индейцам заняться устройством лагеря, мы вчетвером в сопровождении двух метисов проникли в узкое ущелье. Вначале оно было шириной около 12 метров, но быстро суживалось и заканчивалось подъемом под острым углом, чересчур отвесным и отшлифованным, чтобы его можно было взять. Увы, конечно, не на этот проход указывали наши пионеры. Мы вернулись обратно. Все ущелье было не более 500 метров глубиной, и тут орлиный взор лорда Джона обнаружил то, что нам было нужно. Высоко над нашими головами из общего мрака выделялось своей чернотой круглое пятно. Несомненно, вход в пещеру. На дне ущелья было множество камней, по которым мы и вскарабкались наверх. Как только мы добрались до черного пятна, все наши сомнения рассеялись. Мало того, что тут открывался вход в пещеру, но у самого входа виднелся на стене все тот же знак, нарисованная мелом стрела. Мы нашли место. Мы узнали путь, каким Мэпплю Уайт и его злосчастный спутник проникли на плато. Мы были чересчур взволнованы, чтобы возвращаться в лагерь, и потому решили произвести рекогностировку немедленно. Лорд Рокстон имел при себе электрический фонарик, Который должен был освещать нам путь. Он пошел вперед, разбрасывая по сторонам небольшие желтые блики, а мы шли гуськом за ним по пятам. Судя по гладким стенам и множеству кругло окатанных камней под ногами, проход был, очевидно, вымыт водой. Размеры его были такие, что пройти мог только один человек, да и тому приходилось нагибаться. На протяжении примерно 50 метров проход углублялся прямо в скалу. Потом начал подниматься под углом в сорок градусов. Немного погодя, подъем стал круче, и нам пришлось карабкаться на четвереньках среди мелких камней, которые все время осыпались под нами. Вдруг тишину прервало восклицание лорда Рокстона. «Выхода нет! Он завален!» Теснясь к нему, мы разглядели при желтом свете фонарика огромное нагромождение обломков базальта, заполнившее проход сверху. Рухнул потолок. Пробовали вытащить несколько камней, но это только освободило более крупные обломки, которые слегка сдвинулись, угрожая скатиться под уклон и раздавить нас. Было совершенно очевидно, что преодолеть такое препятствие не в наших силах. Путь, которым воспользовался Мэп Уайт, стал, увы, непроходим. Совершенно подавленные мы не находили слов. Молча добрались мы кое-как до темного ущелья и вернулись обратно в лагерь. Впрочем, мы не успели еще выйти из ущелья, как случилось происшествие, которое оказалось знаменательным в свете последующих событий. Мы стояли кучкой на дне ущелья, метров на 12 ниже отверстия пещеры, как вдруг сверху сорвался громадный обломок скалы и со страшной силой пролетел мимо нас. Один из нас, во всяком случае, был на волосок от смерти, а может быть и никто не уцелел бы с нашего места не было видно, откуда упал камень, но, по словам наших метисов, еще задержавшихся у входа в пещеру, он пролетел мимо них, а, следовательно, сорвался с самой вершины утеса. Мы тщетно вглядывались в зеленые заросли, прикрывавшие ущелье сверху, там все было спокойно. Между тем нельзя было сомневаться, что камень сброшен намеренно, что метили в нас, значит, на плато есть люди и люди злые, недоброжелательные. Мы поспешили выйти из ущелья, занятые мыслями о новом обороте, какой принимают события и его значении для осуществления наших планов. Положение было само по себе достаточно затруднительным. Но если к тем препятствиям, какие нам ставила природа присоединить намеренные козни со стороны человека, то положение становилось совершенно безнадежным. И все же, стоило взглянуть на прекрасную, пышную растительность в нескольких сотнях метров над нашими головами, И ни у одного из нас не возникало желания вернуться в Лондон, не доискавшись, какая тайна скрывается в ней. Обсудив положение, мы решили, что лучше всего продолжать наш обход плато в надежде, что представится какая-нибудь другая возможность подняться наверх. Стена утесов, значительно снизившись, тянулась уже не в западном, а в северном направлении. Если рассматривать охваченный нами промежуток как сектор окружности, то вся окружность была, видимо, не особенно велика. В лучшем случае мы через несколько дней должны были вернуться к нашему исходному пункту. В этот день мы сделали, в общем, переход в 40 километров, но не обнаружили ничего, приближающего нас к цели. Кстати сказать, анероид показывал, что, считая от места, где мы оставили наши пироги, мы постепенно поднялись уже не меньше, чем на 900 метров над уровнем моря. Естественно, и климат, и растительность заметно изменились. Мы отделались от легионов насекомых, которые под тропиками отравляют путешественнику жизнь. Некоторые виды пальм еще попадаются. Кругом много древовидных папоротников, но зеленых гигантов реки Амазонки нет уже и в помине. Приятно встретить среди здешних негостеприимных скал наших юнок: страстоцвет, бегонию. Они напоминают о далеких родных краях. Я видел красную бегонию точно такого же цвета, как та, что растет в горшке на окне одной Хорошо знакомы мне виллы в Стритхэме. Впрочем, я начинаю вдаваться в воспоминания личного характера.